17. Добрый вечер, Зоя. Прекрасно выглядите. Добрый вечер, Сергей Иванович. Спасибо за комплимент. Это не комплимент, а констатация факта. Какое красивое платье. Крепдышин, да? Видите, я немного разбираюсь в женской моде. Пройдемся по фае. Лучше пройдем сразу в зал. Фильм сейчас начнется. Он начнется только через 15 минут. Но сейчас без 2 минут 7. Сеанс начинается в с четвертью. Время на афише указано с тем расчетом, чтобы дать возможность опоздавшим спокойно сесть на свои места, а не оттаптывать в темноте чужие ноги. Я принужденно улыбнулась и окинула взглядом в фойе, в центре которого мы стояли. Оно было заполнено людьми. Ни Оли, ни Наны, ни других знакомых не наблюдалось. Но это не означало, что их тут нет. Я могла их не видеть, а они меня могли. «Как насчет кофе для Сэ спросил Дедов. «А мы успеем? В буфет такая очередь?» «Попробую это решить, я скоро вернусь. Займите пока вон тот свободный столик». Когда Дедов ушел, я вздохнула с облегчением. Его общество держало меня в постоянном напряжении. Чем больше внимания он оказывал, тем неприятнее мне становилось. Я не понимала, почему испытываю к нему такое предубеждение. Он был вежлив, воспитан, умен и явно мне симпатизировал. Впрочем, именно последнее обстоятельство меня и напрягало. Я позволила компании из четырех человек занять столик, на который претендовал Дедов, отошла к окну и оттуда стала наблюдать за зрителями, разгуливающими по фойе, в ожидании, когда откроются двери в кинозал, готовая юркнуть закатку с пальмой, если увижу знакомое лицо. Я уже знала от коллег, что кинопремьеры в Таёжном — второе по значимости культурное событие после выступлений артистов в выездных театров и филармоний. Билеты на премьерные сеансы доставали любыми способами. Наиболее действенным был блат в кассе кинотеатра. По заведённому порядку часть билетов заранее откладывалась представителям власти, партийным руководителям и директорам предприятий, а оставшиеся поступали в свободную продажу. Кинотеатр вмещал 250 зрителей при взрослом населении поселка в несколько тысяч человек. Несложно представить, какие очереди выстраивались к кассам и какому проценту счастливчиков удавалось купить заветный билет. Впрочем, через несколько дней после премьеры ажиотаж спадал, и фильм можно было спокойно посмотреть, если не вечером, то утром на буднях, разумеется, при наличии уважительной причины отсутствия на рабочем месте. Двери открылись, зрители хлынули в зал. В толпе мелькнули возбужденные лица Оли и Наны, следом шел Игнат Денисов, державший под руку медсестру Риту. «Вероятно, оказание медицинской помощи перешло в более личное отношение», — подумала я, невольно улыбнувшись. Денисов, снискавший сомнительную славу местного лавелласа, был в костюме и имел одновременно торжественный и смущенный вид. «Дедов не возвращался. Билеты были у него, поэтому я в любом случае не могла войти в зал. Если через пять минут он не появится, уйду», — решила я. Выждав обозначенное время, я с чувством облегчения и одновременно досады, прийти на премьеру и умудриться на нее не попасть, направилась к выходу. «Зоя!» Дедов, внезапно появившийся из ниоткуда, подхватил меня под руку. «Вы ведь не хотели уйти, правда? Это было бы не очень хорошо с вашей стороны. Извините, кофе не купил. Меня перехватил портор с промхоза, чтобы обсудить вчерашнюю драку двух вальщиков леса, комсомольцев. Но завтра по этому поводу назначено собрание». Когда мы вошли в зал, свет уже погас. все таки нам придется пробираться по чужим ногам», — злорадно сказала я. «Не придется. Я взял билеты в первый ряд». Я хотела сказать, что первый ряд кинотеатра — это совсем не то, что первый ряд театра, что при просмотре фильма чем дальше сидишь, тем лучше видно, о чем Дедов, очевидно, не догадывался, но сочла за лучшее промолчать. Мы заняли места в середине ряда, и в ту же минуту, словно киномеханик ждал только нас, экран ожил. Замелькала заставка сатирического журнала «Фитиль». «Люблю фитиль» прошептал Дедов, наклонившись ко мне. «Овлечение социальных пороков с беспощадным юмором лучше не придумаешь. Вы согласны, Зоя?» Случайно или намеренно, он положил руку на подлокотник моего кресла, вынудив меня поспешно убрать свою. Я сжалась и отодвинулась как можно дальше, насколько позволяло наличие соседа слева. Если Дедов и понял, как подействовало на меня его прикосновение, то не подал виду, а может и в самом деле ничего не заметил, поглощенный происходящим на экране. С началом фильма я забыла о Дедове и сосредоточилась на просмотре. Неелова была великолепна, пожалуй, даже лучше, чем в осеннем марафоне. Караченцев и Куравлёв талантливо дополняли ее игру. Каждый раз, когда я смеялась над забавными моментами, Дедов подхватывал мой смех, поэтому у меня сложилось впечатление, что он, как и я, доволен фильмом. Но когда в зале зажёгся свет, я увидела, что он сидит с каменным лицом. «Вам не понравилось, Сергей Иванович?» «Понравилось», — не меняя выражения лица, ответил Дедов. Пойдемте. Подождем, когда схлынет толпа, чтобы не толкаться в дверях». Мы вышли из кинотеатра в числе последних. Людской поток плавно растекался по обеим сторонам улицы. Я с облегчением поняла, что все таки смогла остаться незамеченной, а значит, в стационаре не станут шептаться за моей спиной, ставя мое имя рядом с именем Дедова. От этой мысли я повеселела, расслабилась и едва не потеряла бдительность. Мне показалось, что вам все же не очень понравился фильм. — Вы правы, не очень, — признал Дедов. «Честно говоря, мне непонятно, над чем вы смеялись, и я не увидел ни одного смешного момента». «Но вы тоже смеялись?» Поддался общему настроению. «А, по-моему, фильм замечательный», — упрямо сказала я. «Готов с вами поспорить. Только не здесь, не на улице. Вы не против продолжить вечер?» «Кафе уже закрыто». И я не знаю, где мы могли бы... Я живу неподалеку. Знаете, трехэтажный дом с эркерами и полисадником во дворе. Знаю, конечно. Самый красивый дом в поселке. Каким-то образом я сумела сохранить внешнее спокойствие, хотя внутри вскипела от возмущения. Он позвал меня к себе домой. На втором свидании, словно доступную женщину. Неужели я произвожу такое впечатление... «Не подумайте ничего плохого, Зоя. Я просто хочу угостить вас не гляссе, а настоящим кофе. Я отлично варю кофе в турке. И не порошковый, а из молотых бразильских зерен правильной обжарки. А еще у меня припасена бутылочка ликера «Старый Таллин». Он отлично подходит к кофе. Потом я провожу вас до дома, то есть до общежития». «Простите, я не могу. Уже поздно, и мне действительно пора домой» то есть в общежитие. Я не смогла удержаться от этой шпильки, о чем тут же пожалела. Тон Дедова резко изменился. Насколько я успела заметить, он был подвержен таким перепадам настроения, что не сулило ничего хорошего людям, вынужденным общаться с ним не по своей воле. — Не так уж поздно, Зоя Евгеньевна, — холодно сказал Дедов. — Всего только девять часов. И мне думается, в общежитии у вас нет важных дел, запланированных на остаток вечера. Вы сейчас возразите, что завтра рано вставать, а я отвечу, что вы врач, привыкший к сноурывками из-за дежурств и внезапных вызовов. Я опешила. Чего доброго дойдет до того, что он предложит остаться у него на ночь. Будь на месте дедова любой другой, я бы не постеснялась в выражениях но секретарем райкома Комсомола следовало соблюдать осторожность. Нина Гулько больна. Я должна убедиться, что за это время ей не стало хуже. «Разве в общежитии нет других врачей, которые могут справиться о ее самочувствием? Я помедлила с ответом, взвешивая «за» и «против», пытаясь найти разумную середину, но поняла, что ее не существует. Все, что мне оставалось или безоглядно обрубить концы, что могло обернуться непредсказуемыми последствиями, или окончательно низко пасть с последствиями такими же непредсказуемыми. Повторяю, вынуждена отказаться. Не только потому, что завтра рано вставать, и не только потому, что моя подруга больна, но прежде всего потому, что я не считаю возможным идти домой к малознакомому мужчине даже под таким благовидным предлогом, как кофе с ликером. Дедов молча буравил меня взглядом. В свете фонаря, под которым мы стояли, его глаза казались черными омутами, в которых таилась незримая, но пугающе реальная опасность. По моей спине поползли мурашки. Я невольно обернулась, желая убедиться, что мы не одни. Но мы были одни не считая редких прохожих на противоположной стороне улицы. «Зоя Евгеньевна», — наконец произнес Дедов, «мне не нужен предлог, чтобы привезти домой женщину. Предлоги используют несостоятельные юнцы, а я к ним не отношусь. Я действительно хотел угостить вас кофе, ничего более. Возможно, вы удивитесь, но даже в такой глуши, как наш поселок. Есть люди, способные отличить легко доступную женщину от женщины порядочной. Прискорбно, что вы ставите меня в один ряд с повесами своим недостойным поведением, позорящими род мужской. Хочу также отметить, что не имея я кристально чистой репутации, партия не доверила бы мне руководство советской молодежью. На должность, которую я занимаю, назначаются исключительно порядочные люди, подающие пример молодым строителям коммунизма. «В вас я увидел человека, способного отличить благородные мотивы от мотивов низменных. Увы, я ошибся. Отличить одно от другого вы не способны. Надеюсь, вы не обидитесь на то, что я не смогу вас проводить. Всего хорошего». Когда он ушел, мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Я понимала, что совершила ошибку, но знала, что не могла поступить иначе. Сквозь страх пробивалось облегчение, что теперь Дедов, наконец, оставит меня в покое. Его отповедь не подразумевала развития отношений, а это было именно то, чего я добивалась, только, конечно, не такой ценой. Я нажила врагам, пусть и местечкового. Решить Деда впустить в ход свои возможности меня не сможет защитить даже главврач. Впрочем, возможно, Дедов и в самом деле благороден, Они просто считают себя таковым и не опустится до мести. Дверь Нининой комнаты оказалась заперта. Нина, я постучала. Ты там? Нина, как и остальные жильцы, запирала дверь только когда уходила из общежития. Если она шла в душ или на кухню, или к соседке, то просто прикрывала дверь. Но сегодня Нина вряд ли могла куда-то уйти. Возможно, она заперлась, чтобы ее не беспокоили, и крепко уснула. Однако мое беспокойство лишь возросло. Я снова постучала, на этот раз громче. На стук из своей комнаты вышла Оля. Нину в Богучанскую больницу увезли. Когда? Минут двадцать назад. Как же так? Утром ей стало лучше, она даже просила поесть. Подробностей не знаю, сама только из кино вернулась. Застала Нину уже в дверях, когда ее фельдшер выводил. Она про тебя спрашивала. «Ты где была?» Говорила, что будешь работать, а сама куда-то ушла. «Я... я...» «Ладно, неважно. Держи». Оля протянула мне сложенный пополам лист бумаги. Она попросила передать. Я взяла записку, сунула в карман платья и настойчиво спросила. «Неужели Нине стало настолько плохо, что она согласилась вызвать скорую?» «Говорю тебе, не знаю. Завтра выясним подробности». «Каким образом?» «Позвоним в инфекционное отделение. Ладно, я спать». Говоря дедову, что волнуюсь за больную подругу, я не испытывала такого серьезного беспокойства, которое хотела ему показать, поскольку, уходя в кино, и в самом деле оставила Нину в относительно неплохом состоянии. Она перестала поминутно бегать в туалет, выпила сладкого чаю с сухарями и попросила сварить ей куриного бульону. Но курицы у меня не было, даже захудалая ножка не завалялась в морозильнике. И я пообещала Нине, что завтра принесу бульон из столовой. Если за такое короткое время ей стало резко хуже, это могло означать, что у нее не отравление, а нечто более серьезное. Спохватившись, что сжимая в руке Нинину записку, я развернула и прочла. «Зоя, завтра, как будет время, сходи на почту и позвони Феде. Скажи, что я его люблю, и наша договоренность в силе. Обязательно сходи. Это важно». Ниже следовал номер телефона. Я решила, что схожу на почту в обеденное время после утреннего приема, Закажу разговор со Ставрополем, И поговорю с этим Федей, как не притит мне нинина просьба.